Глава шестая. Король тоже пойдёт на студенческий праздник? спросила я, торопливо шагая рядом с Бризиной. Размечталась. Он участвует только в официальных мероприятиях. Студенческие развлечения это уже без него. В огромной светлой столовой стоял гул, как в улье, серебристыми, алыми, синими, зелёными, золотистыми стайками, а где-то и вперемешку студенты рассаживались за накрытые столики, смеясь и переговариваясь. Э, куда мы? Я закрутила головой, выискивая свободные места. Мы? фыркнула Брезина. Ты иди куда хочешь, а я к своим. И она мгновенно исчезла, затерявшись в шумной толпе. К своим. Свои имелись и у меня. Как раз поблизости несколько девчонок в таких же золотистых мантиях окружили столик, и было их явно меньше, чем стульев. Возможно, и для меня местечко найдётся. Я осторожно приблизилась и улыбнулась. Привет. Ты что, или замороешь? прилетело в ответ. Высокая яркая брюнетка смотрела на меня с такой злостью, будто я на её любимую мозоль наступила. Почему? Мы же даже не знакомы. От обиды потемнело в глазах. И прозвище, которое придумали и на Мирянам, мне не нравилось. Нет, не замороешь, тихо отчеканила я. Просто попала сюда из другого мира. Дай пройти, заморошь, процедила она, ядовито выделив последнее слово. Не дожидаясь, пока я отступлю в сторону, двинулась прямо на меня и больно толкнула плечом. "Что это с ней?" растерянно спросила я. "Наверное, зря. Кажется, свои меня не долюбливают". И ответом будет презрительное молчание. "Не обращай внимания", сказала одна из девчонок, опускаясь на стул и приглашающе похлопала по сиденью соседнего. Я машинально села. Это Мирима. Она третьекурсница, отличница и всё такое. Понятно, что она злится. Правда? Мне вот совсем непонятно. Кого-то из выпускницы время от времени сразу после учёбы приглашают работать к королевскому двору. За такой шанс все одарённые принцесстельницы готовы друг другу глотки рвать, а она лучшая. Ну, то есть была лучшей, пока не появилась ты. Я? Да с чего вы взяли? Я вообще ничего не знаю и не умею. Брось, рассмеялась девчонка. Всему можно научиться, а магический дар у Заморыши, ну то есть у ваших, всегда больше, чем у любого из нас. Потому у вас и стипендия огромная, и самые престижные места в королевстве. Так что теперь у неё никаких шансов. Ваших, наших, да уж, выводы из услышанного напрашивались неутешительные. Отлично. Теперь меня все будут ненавидеть. И не просто ненавидеть. На других факультетах вполне объяснимая зависть и ненависть равномерно распределяется по всем и номирянам, а на факультете ясности я такая одна. Не все. Только Мирима. Никому другому королевский двор ры так не светил. А желающих погадать на судьбу, на любовь, да на соперниц на наш век хватит. Мы друг дружке не конкуренты. Кстати, меня зовут Алиора. Полина не смело улыбнулась я. Что ж, Не так всё и плохо. У меня всего лишь появился один злейший враг. Переживу. Разговор за нашим столом быстро перешёл с обсуждения каких-то учебных вопросов на короля. Похоже, именно его величество волновал девчонок академии больше всего. За другими столами обсуждали его же. Только на остальных факультетах девчонкам приходилось шептаться, всё-таки там учились ещё и парни. Среди исновидющихся же парней не наблюдалось. Видимо, Прерицательский это что-то вроде нашего филфака. Девчонки болтали, а я молча слушала. Обрывочные кусочки информации, как пазлы, соединялись с рассказом Брезины, и вырисовывалась весьма занимательная история, практически детективная. У короля есть младший брат, Галайн. Судя по тому, что я о нём слышала, редкостный засранец. Он быстро сообразил, что после отца на трон взойдёт старший, а самому ему править не светит, но не растерялся. устроил Алорду несчастный случай. Тот вроде как утонул. Родители от горя умерли, а Галайн получил желанную корону. Но что-то у него с правлением не задалось. Пообещал жениться на заморской принцессе, 3 года морочил ей голову, а потом расторг помолвку. Папаша принцесса обиделся, тут его можно понять. И королевство оказалось втянутым в войну, что, конечно, популярности Галайну не добавило. С наёмником, которому незадачливый интриган поручил устранить старшего брата, тоже ерунда вышла. Вместо того, чтобы убить Алларда, наёмник его усыпил и спрятал где-то в укромном уголке. А потом, когда началась война, решил выпустить. Не сам решил, конечно. По легенде, совершить мудрый поступок ему помог преподаватель Академии магистр Ронюр. Кстати, не его ли имя я слышала от Лартисы? Точно. Именно так звали её благодетеля. В общем, король вернулся, посадил самозванца Галайна в тюрьму, быстро навел порядок и, чтобы прекратить войну, пообещал сам жениться на принцессе. Дальше мнения расходились. Кто-то говорил, что король Алэрт руководствовался исключительно политическими интересами, кто-то, томно закатывая глаза, уверял, что с ним приключилась большая и чистая любовь с первого взгляда, не как не меньше. Но Как бы там ни было, свадьбу назначили. Только за три дня до неё принцесса заявила, что выходить замуж за короля Алларда отказывается. Причин она не объяснила. По этому вопросу у будущих прорицательниц опять не было согласия. Кто-то клялся, что принцесса попросту изощрённо отомстила. Всё-таки королевский братец динамил её три года. Такое не забывается. Кто-то утверждал, что принцесса встретила свою судьбу, и оба брата ей стали нужны, как собаки пятая нога. Кто-то считал, что принцесса дура, и ей нравится исключительно негодяй вроде Галайна. Вот Аллард вовсе не негодяй, он... Тут начались ахи и вздохи. Похоже, не только Брезина считала короля совершенством. За столиком прорицательниц градус обожания был, пожалуй, еще выше. «Я слышала!» — вздохнула одна из девчонок. Крупкая блондинка. Есть предсказание, что король найдёт свою судьбу в академии. Все сразу замолчали и уставились на неё. И где ты могла такое услышать? недоверчиво протянула вторая. Ясное дело, где. У неё тётка при дворе, шикнула третья. Ну, говори же явно, что за предсказание? Блондинка пожала плечами. Я мало что знаю, но вроде как сама Ванда сказала. Ванда? Все сразу притихли. посерьёзнели. А кто такая эта Ванда? шёпотом спросила я у Алиоры. Лучшая прорицательница королевства, так же шёпотом ответила она. Сколько раз её к королевскому двору звали, но она ни в какую. Старая уже, но её предсказания сбываются всегда. Брезина говорила, что в этом году конкурс в академию был просто сумасшедшим. Теперь понятно почему. Любая из ринувшихся сюда девиц имеет шанс стать королевой. Впрочем, как и те, что уже учатся. Мы можем попробовать узнать, кто это будет, задумчиво пробормотала Алиора. Круг предсказания? встрепенулась Ярна. А почему бы и нет? Сможем узнать имя или хотя бы факультет. Что за круг предсказания? шёпотом спросила я у Алиоры, но она лишь отмахнулась. Потом расскажу. И уже громко спросила я: Когда девчонки переглянулись. А что тянуть? Сегодня в полночь в нашей комнате отдыха, предложила Ярна. Все загудели, соглашаясь. Ты, новенькая, тоже приходи. Ярна повернулась ко мне. Говорят, у вас заморочек и особые таланты, не помешают. Что такое круг предсказаний? Алёра объяснила мне, когда мы по дороге из столовой поднимались по лестнице. Несколько прорицательниц собираются вместе. Каждая выбирает тот метод гадания, который ей больше подходит и легче даётся, а их немало. На воске, камнях, осенних травах, на картах и ещё бог знает на чём. Но я ничего такого не умею. Вообще не гадала раньше, удивилась Алиора. Конечно, гадала, но таро, о которых тут никто и не слышал. Да и показывать свою странную колоду девчонкам я не хотела. Слишком уж много вопросов может возникнуть, когда они увидят там знакомые лица. Разве что в школе, уклончиво ответила я. Но так, в шутку. Ты к учёбе-то всё купила? Вроде да, протянула я не слишком уверенно. Наверное, всё, что продавец выдал, то и купила. Пересмотри принадлежности для гадания, к чему рука потянется, то и неси в комнату отдыха. Вот так просто. Встретимся в полночь, загадочно проговорила Алиора.